Непонятное, болезненное раздражение, оно требовало выхода. И цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порой они кончались тяжкими увечьями, изредка убийством. В отношениях людей всего больше было чувство подстерегающей злобы. Оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этой болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черной тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью. По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью, в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней... Приводили домой матери, отцы, они отыскивали их где-нибудь под забором на улице, или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы. Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением. Когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова. Она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы, и вся была связана крепкими давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее. Изредка В слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие. Затем возбуждали к себе легкий внешний интерес рассказами о местах, где они работали. Потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно — жизнь рабочего везде одинакова. А если это так, о чем же разговаривать? Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних... Возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу. Заметив в чужом необычное, слабожане долго не могли забыть ему это, и относились к человеку, непохожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло-правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, И не ожидая никаких изменений к лучшему,